Глава 34 Кирус Лирго, я в глаза не видела этих денег и не знаю, куда они делись. Кир Стефания, вы присутствовали на чтении завещания? Я растерялась. Сказать, что потеряла память? Кирус не производил впечатления наивного человека. А если начнет допытываться? Я уже давно не боялась, что во мне могут распознать чужачку. И, как выяснилось, зря. Кирус Лерго. После смерти отца я соображала не слишком хорошо. Кроме того, и это чистая правда, даже если он захочет, пусть проверяет, я очень тяжело переболела после одного из свиданий с моим бывшим женихом. Он, понимаете, он вел себя очень недостойно, и я потупилась и позволила голосу дрогнуть, сделала несколько глубоких вдохов, как бы успокаиваясь. Я несколько дней... Была в горячке и, признаться, не сразу даже узнала родной дом и прислугу, когда пришла в себя. Я бы рада вам помочь, но, увы, я просто не помню хорошо тот период. Какие-то люди приходили в дом, даже видела в руках кирвасы различные бумаги. Но я и не пыталась понять, что это и нужно ли мне их читать. Да и думаю, тогда никто не спешил бы мне что-то объяснить. Кирлиса положила теплую руку на мое плечо и слегка погладила. Мне даже стало чуть неловко. «Простите, что напомнил вам о таких тяжелых событиях». «Ничего-ничего, Кирус Лерго, я же понимаю, что это для дела нужно». Кажется, он поверил. «Теперь главное — не оживиться слишком быстро, а то еще решит, что я не тоскую по отцу». «Но что нужно делать теперь, Кирус Лерго?» «О, Кирлиса, вам ничего. А я сейчас, пожалуй, нанесу визит Кирвасе. Эту мутную историю стоит прояснить». Немного подумав, я сочла нужным напроситься с ним. Кирус Лерго, я хотела бы нанести визит Кирвасе вместе с вами. В конце концов, эта история касается меня больше всех. Я так понимаю, что там были и мои деньги, и сумма очень велика для меня. Кирус ненадолго задумался, а потом заявил. Если Кирлиса найдет время проехаться с нами, то я вопросительно уставилась на Кирлису. Сейчас я прикажу заложить коляску. Пешком к Кирвасе мы будем добираться часа два, не меньше. Да и вы, Кирус Лерго, наверняка устали и мечтаете побыстрее закончить это дело. Со всеми сборами и разговорами коляску пришлось ждать еще почти час. Все это время я думала о Васе. Неужели она меня обманула? Я понимала, что отношения Стефании и мачехи были далеко не дружественными, но ведь она видела, что я стараюсь загладить вину. Я разрешила ей забрать практически все, чем она дорожила. Я вложилась деньгами в ее ремонт, хотя вполне могла и не делать этого. Нужен ли ей был тот, потраченный мной на ремонт золотой, если у нее на руках такое богатство? Скорее всего, она отказалась бы от моих услуг. Я же замечала, как ей неловко принимать все это именно от меня. Странная история. Правильно Кирус сказал. Мутная. Кирваса приняла нас весьма любезно. Мне показалось, что она даже обрадовалась гостям. Чай был накрыт быстро, и количество пирожков и вазочек с вареньями говорило о ее благополучии. На стене уютно тикали часы, пахло свежей выпечкой и медовыми коржиками. И первые несколько минут все мы, приехавшие, неловко молчали. Почему-то было неудобно начинать столь тяжелый разговор. Зато Кирваса, кажется, получала удовольствие, втягивая нас в беседы об урожае, погоде, хвастаясь новым рецептом варенья, который ей достался от кухарки с Кирфенги, хвалила нового патрона, которого ни я, ни Кирлиса еще не видели. Он, конечно, пожилой человек очень достойный, как мне показалось. Представляете, он из сделанных за три последних седмицы пожертвований оплатил постельное белье для приданного дочки сморов и сказал, что храм Всевышнего для того и создан, чтобы помогать людям в стеснённых обстоятельствах. Вы, возможно, не знаете, но у бедняги Смора шесть дочерей. Не представляю, как наберут приданные для еще четырех. Хотя, конечно, в следующем году мне будет уже немного легче, и я вполне смогу собрать сундучок для одной из них. Думаю, патрона Матину будет уважаем всеми окрестными жителями. Наконец, Кирваса заметила, что мы не слишком охотно поддерживаем разговор, что постоянно возникают томительные паузы. Разговор о волнующем всех нас вопросе Кирус Лерго начал после очередной неловкой паузы. Кирваса, мы приехали, чтобы прояснить некую ситуацию. Васа очень явно насторожилась. Пожалуй, она еще так и не привыкла к мысли, что ей больше ничто не угрожает. Ни голод, ни новый муж-хозяин, ни пакости падчерицы. Оглядела нашу компанию очень внимательно и вся как-то собралась. Что именно вы хотели узнать, Киру Слерго? Подскажите, пожалуйста, кто присутствовал на чтении завещания, кроме вас? Васса удивилась, как мне показалось, достаточно искренне. Только я и Киру Стоксу? Ну и, разумеется, служащий Архауса и Скотенгу. Муж заверял завещание именно там. Уж не знаю почему. И как все происходило? Постарайтесь вспомнить все подробности Кирваса. Это довольно важно. Он зачитал завещание, передал мне деньги и бумаги Кирусо-Токсо и сразу ушел. Больше никого не было. А, вспомнила. Еще в приемной сидел секретарь, но дверь была закрыта, так что он вряд ли слышал наш разговор. «А в чем, собственно, дело?» «Кирваса. А какую сумму он передал вам?» «Там было два кошелька, один для меня на 50 золотых и один для Кир Стефании на 120 золотых». «Прекрасно. Скажите, пожалуйста, а куда вы дели эти деньги?» «Отдала Кирусу Токсу, разумеется. Я не слишком хорошо разбираюсь в делах, Кирус Лерго, но почтенный Кирус Токсо спас нас от большой неприятности». Он показал мне документ, где были записаны недоимки по рейтам. Наш долг был самый большой. Я не очень понимаю, почему муж не платил налоги, но раз уж можно было не доводить до штрафных санкций, а просто уплатить Кирусу Токсу, то я не стала даже ждать. «И какую сумму вы отдали Кирусу Токсу?» «Точно я не помню. Чуть больше 150 золотых. Там была неровная сумма, но я настояла, чтобы он дал мне расписку». Мы остались должны еще 50 золотых. Но Кирустоксу сказал, что это был бы штраф, если бы я не уплатила сразу же. А так платить больше не нужно. Он очень хорошо разбирается в законах. Очень разумно, Кирваса, очень разумно. А теперь не могли бы вы предъявить мне эту расписку? Конечно, нет. Она, как и все прочие документы, осталась в доме Кирстефании. Все в комнате, включая и Кирлису, теперь смотрели на меня. Я почувствовала себя полной идиоткой. «Кирваса. Но я не видела никакой расписки. Как она выглядела. Где она вообще хранилась?» «Кир Стефания. Разумеется, она лежала вместе с остальными чеками из магазинов и лавок. Ну, такая перетянутая красным шнурком пачка листков. Это же был расход, а не приход в рейд. Вот туда я и положила». «Да вы ее легко найдете, стоит развязать пачку». Я ее, конечно, сложила в несколько слоев, чтобы она удобнее поместилась, но она написана на довольно хорошей белой бумаге, а все чеки на обычной, серой. Даже Кирус Лерго не сдержал улыбки: Сложить документ об оплате налога вместе с магазинными чеками это додуматься нужно. Кирваса, а почему тогда вы не внесли эту сумму в доход, а потом уже в расход? И вот тут васса покраснела. Я-то понимала, почему она сделала именно так. Она забрала себе те жалкие остатки монет, которые уцелели после уплаты недоимки. Но Васу мне стало искренне жаль. Опять она будет чувствовать себя воровкой. Поэтому я слегка похлопала ресницами, глядя на Киру Лерго, и заявила. «А зачем так нужно было делать? Эти деньги все равно не поступили в рейд. Их как бы и не было. Я бы тоже не стала вносить их в приходную книгу». Не хотелось выглядеть перед Кирусом дурочкой, но и снова тыкать Васу в ее грехи — не дело. Кирус Лерго несколько беспомощно глянул на Кирлису. «Не беспокойтесь, Кир Лерго, я обязательно займусь с Кир Стефанией документами и прослежу, чтобы книга Рейта заполнялась правильно. Не волнуйтесь». «Мне кажется, Кирлиса догадалась, что я валяю дурочку и не хочу, чтобы снова трясли историю с кошельком», И я очередной раз порадовалась, как удачно я выбрала себе опекуна.